Ничего особенного, собственно говоря, не происходило. В помещении было пусто. Через несколько минут мне надоела собственная осторожность, и я переступил порог, прошёлся по залу, разглядывая немудрёные детали интерьера, стараясь сохранить отрешённое, если не настроение, то хотя бы выражение лица, как у туриста слегка утомлённого долгой экскурсией по какому-нибудь очередному памятнику архитектуры. Ничего я так толком и не разглядел, если честно. Я был настолько выбит из колеи, что с трудом воспринимал действительность. Разве что её общие очертания или особо невероятные детали, которым удавалось пленить моё внимание. Вроде да, вишнеголые задницы, облепленные птичьим кормом. Моя прогулка по залу была прервана скрипом одной из многочисленных дверей. Я подскочил как ужаленный. Но мои переживания ни шли ни в какое сравнение со стрессом, который пережил лошадчий. Он замер на месте в какой-то нелепой и на редкость неудобной позе, словно мой взгляд неожиданно стал взглядом горгоны. Одна нога стояла на полу, вторая повисла в воздухе. Стопане уклюже подвернулась вовнутрь, одна рука прикрывала лицо, другая объёмистое брюхо обтянутая ярко-красной курткой явно сшитый не по его размеру. Потом он пришёл в движение, подскочил на месте, поразительно взвизгнул демон и наконец испарился, звонко пукнув напоследок. С перепугу, я полагаю. Что касается меня, я удивлённо хлопал глазами. Прошлой ночью мне решительно не удавалось объясниться с пучеглазом, а в Ополь мой нового знакомца был мне совершенно понятен. Демон, он и есть демон. Тут и понимать нечего. Разумеется, этот чудесный человек имел в виду меня, так мило с его стороны. А потом до меня дошло ещё кое-что. Толстяк в красной куртке не произносил слово демон. Он сказал маггот, но я сразу понял значение этого слова, даже не затрачивая время на синхронный перевод, как это бывает, когда слушаешь знакомую, но всё-таки чужую речь. Вот это да, изумлённо подумал я. Кажется, я знаю местный язык. С чего бы это? Потом мне стало совсем нехорошо. Мне вдруг пришло в голову, что я родился и вырос в этом неуютном месте, просто потом на время утратил память, вернее, обзавёлся совершенно шикарными воспоминаниями о том, чего со мной никогда не происходило. А теперь я начинаю выздоравливать, так что в скором времени непременно вспомню своё вне всяких сомнений. Безрадостное детство в замке Алтаон. Я уже откуда-то знал, что нахожусь не в доме, а именно в замке. И замок этот носит гордое имя Алтаон. И свою бессмысленную юность проведённую в этих же стенах, а потом меня окружат толпы счастливых родственников и друзей, которые ужасно обрадуются, что я наконец-то вернулся к реальности. Я чуть не рихнулся от такой перспективы. Даже дышать перестал, испугавшись, что еще одна порция воздуха окончательно свяжет меня с этим местом, но потом взял себя в руки и решил не сдаваться. Ни одна реальность не способна долго оставаться таковой, если ты в нее не веришь. У меня была возможность выбирать, во что верить, и я сделал свой выбор. «Это неправда, Макс», — твердо сказал я себе. «Я не верю». Что бы тебе ни мерещилось, это не может быть правдой, поскольку твоё сердце принадлежит другому небу. Какая к чёрту разница, куда занесло твою кожу с костями и несколько килограммов кишок? Мне стало легче. Настолько, что я мужественно вдохнул новую порцию воздуха и попытался понять, что я ещё знаю об этом месте, и неважно, из какого источника взялось это загадочное знание. Через несколько минут я с облегчением и некоторым неуместным разочарованием обнаружил, что не так уж много мне известно. Кроме того, что я находился в одном из залов замка Алтаон и понимал значение слова маггт, я не знал почти ничего. Например, загадочная кормушка для птиц во дворе с голой задницей в центре по-прежнему оставалась для меня загадкой. И каменное роже моего давшнего пучеглазого знакомца тоже не вызывало у меня никаких смутных воспоминаний. Я понятия не имел, кто этот смешной в сущности дядя.